Глава четвертая. Я победил. «Мы не можем оставить его за спиной», — сказал Хрюрик, и Хальфдан согласно кивнул. «Видимо, я еще не знал о местной тактике все, что требуется, потому что с моей точки зрения этот городишко с жалкими двумя сотнями гарнизона, кучкой кое-как экипированных франкских солдатиков, не представлял ровно никакой опасности». Я помнил, как сотня викингов в дребезге расколотила значительно превосходящий по численности отряд, оборонявший Плесков. А ведь в Плескове, помимо ополчения, к тому же имелась профессиональная дружина князя Довгана. Для франков хватило бы и половина. Если считать командующего гарнизоном рыцаря с оруженосцем. А без них, уверен, хватило бы и трех десятков хирдманов. Да, эти франкские ополченцы дали бы дёру от одного только вида дюжины викингов. Нас же было в совокупности почти тысяча. Но командирам виднее. Ранним утром наше войско появилось в видимости городских дозорных. А еще затемно группы рейдеров провели зачистку территории. Скрытность – один из наших козырей. Враг думает, что мы болтаемся в устье сены. еще только-только собирает войско. А мы уже идем по луаре. Король Франков срочно двигает недокомплектованное войско к Руану. А Рагнар уже под Парижем. Или типа того. По крайней мере в теории, то есть в рассказах моих бывалых соратников, все выглядело именно так. Толковая тактика, но я рад, что мне не пришлось участвовать в зачистках. Мы остановились в отдалении от стен. Стены были сложены из камня, но такое ощущение, что камень этот рубили совсем для других целей. Кривоватые какие-то получились укрепления. Остановились мы достаточно далеко, чтобы нас нельзя было достать из лука или баллисты. Будет таковая найдется в этом городишке. Затем из рядов нашего воинства выдвинулось человек 20 с поднятыми на копье щитом, белой изнанкой наружу. В компании парламентеров был и я, возглавлял посольство Хрюрик. Тут не принято поручать опасные миссии подчиненным. Ярл дунул в рог. Над забралом появился местный рыцарь. Кстати, вблизи я понял, что строили этот городок всерьез и надолго. Но очень давно. Но бурные времена не прошли на крепости даром. В целости остался только фундамент. А вот стены – чистый наводел, куда худшего качества. Впрочем, с разбега на них тоже не вскарабкаешься. Если сами не сдадутся, придется попотеть. Нас не обстреляли. Стороны вполне мирно обменялись приветствиями. Ярл говорил на родном языке. Рыцарь на весьма похожем. Видимо, германском. Надо полагать, он знал этот язык лучше, чем Хрёрик французский. Я понимал три слова из четырех. Ярл надо полагать не меньше. Хрёрик сходу потребовал сдать крепость ввиду явного численного преимущества. Рыцарь ответил в том смысле, что сдаться ему не позволяет честь, и сразу посоветовал не тратить на городок времени. Мол, поживиться у них нечем, во всем городе не наберется и 10 фунтов серебра, который он, рыцарь, готов выплатить еще до полудня. Хрерик потребовал 300 фунтов. Какое-то время они торговались, расходясь в оценке выкупа примерно на порядок. Мне такие дискуссии были знакомы по моим азиатским путешествиям. Только здесь на кону была не выгода, а жизнь. Рыцарь поднял цену до 16 фунтов. Даже я по его тону догадался, что это предел. Вспомнилось рассказанное Вихарьком насчет прошлогоднего грабежа и монастырского займа. Так или иначе, но Хрёрика размер выкупа не удовлетворил. Рыцарь вздохнул так, что его услышали даже мы и предложил решить дело в поединке. Ярл охотно согласился. «Если ты победишь», — заявил Хрюрик, «город заплатит нам 16 фунтов серебром. Если проиграешь, то мы войдем в город и возьмем все, что захотим». Условия поединка поинтересовался рыцарь. «Никаких. Ты и твои старшие поклянутся вашим Христом, что откроют ворота, если ты пойдешь а мои люди поклянутся Одином». Не Одином перебил рыцарь, проявив некоторую информированность в скандинавской теологии. «Клянитесь именем Тора и Ньорда. Вы войдете, возьмете, что пожелаете, но не будете убивать». Хрюрик не стал возражать. Стороны торжественно представились, по полной форме, с перечислением четырех поколений предков. Рыцаря звали Жилем, если коротко. Затем были принесены клятвы. Очень торжественно, с тщательным подбором слов, дабы гарантирующие их выполнение высшие силы ничего не перепутали. Пятью минутами позже ворота приоткрылись, и наружу выехали два всадника. Храбрый франкский рыцарь и его не менее храбрый оруженосец. Оба в тяжелых доспехах. Реально тяжелых. Толстое железо, нашитое на толстую кожу. Это вам не кольчуги и не панцири продвинутых викингов. Высокие конические шлемы. Тоже не самый лучший вариант боевого головного убора. Хотя для всадников нормальный вес. Вон, у шевалье жили, даже ноже имеются. Нет, серьезно выглядят ребята, внушительно. И копья длинные, и лошадки приличных размеров тоже в защите. Хрёрик вышел им навстречу. Один. Пеший. Без копья, в своей обычной броне, которая, хоть и была покрепче франкской, но выглядела куда менее внушительно. Ярл даже золотых браслетов не снял, будто пришел на пир, а не на поединок. Великолепный шлем сиял с золотом, золотом же горело зерцало нагрудника, сереблились пластины доспеха и кольчужная юбка. Ниже шлемной полумаски спускалась на широченную грудь Заплетенная в косы светлая борода. Ровные белые зубы блестели, как жемчуг на солнце. Ярл улыбался. Но эта открытая улыбка не обманула бы того, кто заглянул бы в прозрачно-голубые глаза Хрёрика. Ярл вышел, чтобы убивать. Вышел, остановился. Хлопнул обнаженным мечом по щиту. Мол, начинай, приятель. Рыцарь послал коня вперед. Оруженосец следом, отставая метров на двадцать. По вальяжной позе Хрюрика я понял, ярл не очень-то опасается столкновения с этой бронированной парой. Почему, стало понятно чуть позже, когда рыцарь разогнался до крейсерской скорости и опустил копье книзу в твердом намерении нанизать моего ярла, как рябчика на вертел. Не знаю, сумел бы Франк осуществить желаемое, Позже я узнал, что на охоте такие парни на скалку ловили копьем бегущего зайца. Хрёрик Ярл, конечно, покрупнее зайца. Но я не думаю, что нашелся бы такой заяц, который мог бы убежать от среднестатистического викинга. И я мог бы пересчитать по пальцам тех викингов, у которых был шанс убежать от меча Хрёрика Ярла. У Шевалье Жиля такой шанс был. Его конь был достаточно проворен просто скакал не в том направлении. Острее копья, на противоположной стороне которого находились более полутонны плоти и железа, со скоростью 50 км в час приближалась к сердцу моего ярла. Но это сердце вряд ли ускорило ритм. Им, копью и сердцу, по-любому не суждено было встретиться. Более того, мой ярл даже не собирался уклоняться от живого снаряда. Он просто ждал. И за 10 секунд до столкновения произошло нечто. А именно, из наших рядов выскочил стюрамир, Выскочил и с разбегу метнул копье навстречу атакующему ворогу. Попал, разумеется. Бросок у стюрмира и так не слабый, а уж с разбега попал он в коня. Вероятно, в коня и, зац... и целил, потому что промахнуться с 30 шагов стюрмир точно не мог. Копье угодило бедному животному в шею, пробило на вылет, скорости сложились. Получилось красиво, конь упал в десяти шагах от хрёрика, а шевалье подкатился прямо под ноги. Ярл торжественно поставил ногу на грудь рыцаря и проревел во всю мощь командирской глотки. Ван! Я победил! Кто бы спорил. Замешкавшийся оруженосец оказался на земле через пару секунд. Метнув копье, стюрмер не остановился. Между ним и оруженосцем было метров сорок. Будь франк поопытней, он кинулся бы обратно, к воротам. Но парнишка был то ли глуп, то ли особенно предан своему господину, потому что пришпорил коня и вознамерился нанизать на копье нашего ярла. Стюрмера он не учел, а зря. Викинг даже к наступательному оружию не прибег, сорвался со спины щит, И запустил его на манер гигантского диска. Вообще-то, благородные франки, надо отдать им должное, отлично держатся в седле. Упрутся ногами в стремена, поясницей в заднюю локу, и хрен вышибешь. Но боковой удар конник держит куда хуже, чем лобовой. Оруженосца вынесла с седла и поволокло по травке. Нога в стремени застряла. Конь, впрочем, сразу же остановился, обученный. И сильно побиться паренек не успел. С пареньком я поторопился. Оруженосец оказался бородатым дядькой лет под 30. Но выкуп за него определили в 10 раз меньше, чем за начальника. Ну да, добивать поединщиков никто не собирался. Зачем убивать, если можно продать? Виден я одним словом. Городок сдался без дополнительных условий. Скажу так, его обитателям здорово повезло. Что может сотворить с мирным населением французского населенного пункта, тысяча викингов, цивилизованному человеку даже не представить. Но Хрюрик поклялся не убивать, а наша армия спешила осадить монастырь, пока там ничего не пронюхали, и городок даже не грабили толком. Так прошлись наскоро и собрали на перекус во дворе местного замка. Шевалье угощал. Он уже оклемался и был ратрадёшенек, что отделался малой кровью. Не дождавшись окончания обеда, старина стюрмер поволок меня и медвежонка в местную церковку. Не из-за благочестия, разумеется. Надеялся поживиться. Ох, сомнительно. Ехали мы мимо этого культового сооружения. Не впечатлило. Хороший камень, крепкая дверь и престарелый священнослужителю входа. Более никого. Священника Стюрмир обижать не стал. Взял за плечи, переставил в сторону и вошел. Мы с медвежонком следом. Ну да, как я и предполагал. Пусто и тихо. Запах сена и ладана. Стюрмир был явно разочарован. «Здесь нет того, что тебя интересует, Дан!» Это сказал дедушка-священник. На датском. «Знаешь наш язык?» Заинтересовался медвежонок. «Я был среди тех, кто вместе с архиепископом Эбоном крестил данов». «Ха!» – воскликнул Стюрмир. «Чтобы даны крестились, ты лжешь, жрец!» «Он говорит правду», – вмешался Свархевди. «Харальд Клак привел к нам жрецов Белого Христа». А этот, который удрал, Стюрмир вспомнил. «С историей викингов все хорошо». Минимум восемь поколений славных предков должен перечислить каждый уважающий себя Норман, с учетом деяний и доблестей. Само собой, исторический контекст тоже имеет значение. А уж то, что имело место быть несколько десятилетий назад, знает каждый датский тинейджер. Не станут Даны кланяться этому, раздосадованный стюрмер вытянул меч и указал им на деревянную статую Иисуса в обрамлении соломенных лучей. «Что ж твои соплеменники такие жадные?» – проворчал он, вновь обращаясь к священнику. «Даже одежды приличные своему богу не подарили. На что он такой годен? Только на растопку». Я успел вовремя перехватить руку Стюрмира и не дал разрубить распятие. «Полегче, брат. Не следует оскорблять бога в его доме. Убери меч». Стюрмер так удивился моему вмешательству, что безропотно упрятал клинок в ножны. Ольф прав, поддержал меня, медвежонок. Пусть он и слабак, Бог Франков, но зачем гневить его попусту? Другое дело, если бы он был из золота, а это простое полено, пошли отсюда». И они ушли, а я задержался. Присел на скамью. Деревянный Иисус глядел на меня строго и печально. Священник устроился рядом. «Ты не похож на Нормана», — заметил он. «Так и есть», — ответил я. «Моя родня из славен. Почему твой храм так беден? Его ограбили?» «Нет», – священник покачал головой. «Я сам отдал все, чтобы прокормить свою паству. Бог внушил мне благую мысль. Теперь у меня потир из меди, чаши из глины. Зато твоим друзьям незачем громить мой храм. Да и к чему богатство слугам Господа?» И почему он не внушил ту же мысль другим священникам? С иронией поинтересовался я. То мне неведомо, смиренно произнес священник. У тебя ясные глаза, человек с севера. Надеюсь, Бог найдет дорогу к твоему сердцу и к твоей душе. Он легко по-молодому поднялся, перекрестил меня и ушел. А я посидел еще пару минут, а потом покинул церковь и присоединился к друзьям. Должно быть, Бог и впрямь пребывал в этой церкви, потому что на душе у меня стало светло и легко. Может, потому что я оставил на церковной скамье пару серебряных монет. Шевалье Жиль торжественно поклялся повиноваться Хрёрику, как собственному отцу. Серьезная клятва. И односторонняя. Хрёрик Ярл рыцарю не обещал ничего. Однако выбора у благородного Жиля не было. Вернее, был преклонить колено или умереть в надежде, что его сеньор, местный граф, за него отомстит. Слабое утешение для молодого парня, у которого даже наследника не имелось. В городке мы оставили военную команду из 30 человек, построились походным порядком и бодрячком двинулись за церковной утварью. Правило «все лучшее церкви» в Европе IX века соблюдалось неукоснительно, и мои соратники – относились к нему с полным одобрением. Еще бы, когда большая часть драгметаллов страны собрана в определенных и легко обнаруживаемых местах, это удобно. Норманам остается лишь прийти и взять.